Глава 18. Содержащее замечания, коими Санчо Панса поделился со своим господином Дон Кихотом и повествующие о разных достойных упоминаниях событиях. Санчо не мог даже подогнать осла. В таком состоянии он находился, когда подъехал к своему господину. Видя, что он так слаб и пришиблен, Дон Кихот сказал ему. Теперь добрый мой Санчо, я совершенно удостоверился, что этот замок, то есть постоялый двор, действительно очарован. В самом деле, те, что так жестоко над тобой насмеялись, разве это не привидения и не выходцы с того света? Говорю я это на том основании, что когда я глядел через забор и наблюдал за ходом мрачной твоей трагедии, то не мог не только перескочить через ограду, но даже сойти с коня от того, что, по всей вероятности, был заколдован. Клянусь честью, будь я в состоянии перескочить через забор или спешиться, я бы за тебя отомстил этим грубиянам или ходеем. Да так, что раз навсегда отбил бы у них охоту издеваться над людьми, хотя бы для этого мне пришлось нарушить законы рыцарства, которые, о чем я уже неоднократно ставил тебя в известность, дозволяют рыцарю поднимать руку на того, кто таковым не является, лишь в случае крайней и острой необходимости, когда посягают на его, рыцаря, жизнь и особу. Если б я мог... Я бы и сам за себя отомстил, хоть я и не посвящен в рыцаре, да тот и дело что не мог. А все-таки я стою на том, что те, кто надо мной потешался, — это не бесплотные призраки и не заколдованные, как уверяет ваша милость, а такие же люди, как мы с вами, и у каждого из них есть имя. Они подбрасывали меня а сами переговаривались, и тут я узнал, что одного зовут Педро Мартинесом, другого — Тенорио Эрнандосом, а хозяин — Хуан Паломеке по прозвищу Левша. Так что, государь мой, перескочить через забор и слезть с коня вам помешало не колдовство, а что-то другое. Все это ясно показывает, что приключения, которых мы ищем, в конце концов приведут нас к таким злоключениям что мы своих не узнаем. И лучше и спокойнее было бы нам, по моему слабому разумению, вернуться домой. Теперь самое пора жатвы, самое время заняться хозяйством, а мы с вами скитаемся, как непрекаенные и, что называется, кидаемся из огня до в полыме. Как плохо ты разбираешься в том, что касается рыцарства, Санчо! — воскликнул Дон Кихот. — Молчи и наберись терпение. Придет день, когда ты воочию убедишься, сколь почетно на этом поприще подвязаться. Нет, правда, скажи мне, что может быть выше счастья и что может сравниться с радостью выигрывать сражения и одолевать врага? Разумеется, ничто. Положим, что так, хотя я этого на себе не испытывал, — отвечал Санчо, — я знаю одно. С тех пор, как мы стали странствующими рыцарями, или, вернее, вы, ваша милость, ведь у меня-то нет никаких прав на столь высокий сан, мы еще не выиграли ни одного сражения, если не считать сражения с бискайцем, да и то ваша милость потеряла в этом бою полуха и половину шлема. Так вот, с той поры мы беспрерывно принимаем побои и получаем тумаки, а меня вдобавок еще и подбрасывали и, как на зло какие-то заколдованные личности. Ведь я им даже отомстить не могу, и так никогда и не узнаю великоль подлинно удовольствия от победы над врагом, как уверяет ваша милость». «Именно это меня и огорчает». «И тебя должно огорчать, Санчо», — заметил Дон Кихот. «Однако ж в недалеком будущем я постараюсь добыть себе меч, столь искусно сделанный» что тому, кто им владеет, не страшны никакие чары. А может быть, даже судьба предоставит в мое распоряжение меч Амадиса, тот самый, который служил ему в те времена, когда он именовался рыцарем пламенного меча. А это был один из лучших мечей, какими когда-либо владели рыцари, ибо помимо указанного свойства он резал, как бритва» и самая прочная или же заколдованная броня не могла перед ним устоять. — Мне так везет в жизни, — сказал Санч, — что если б это сбылось и ваша милость подыскала для себя такой меч, то оказалось бы, что он может сослужить службу и принести пользу только рыцарям, как это случилось с бальзамом. оруженосцем же, видно, на роду написано похмелье в чужом перу. Не унывай, Санчо, сказал Дон Кихот. — Скоро небо сжалится и над тобой. Оба продолжали беседовать в том же духе, как вдруг Донкихот заметил, что навстречу им движется по дороге огромное и густое облако пыли. Увидев это облако, Донкихот обратился к Санчо с такими словами: Настал день, Санчо, когда обнаружится благодеяние которая намерена оказать мне судьба. В этот день, — говорю я, — как никогда проявится вся мощь моей длани, и я совершу подвиги, которые будут вписаны в книгу славы на вечные времена. Видишь ли ты, Санчо, облако пыли? Так вот, эту пыль поднимает многочисленная и разноплеменная рать, что идет нам навстречу. Уж если на то пошло так не одна, а целых две рати, — возразил Санчо, — потому что с противоположной стороны поднимается точно такое же облако пыли. Оглянувшись, Дон Кихот убедился, что Санчо говорит правду. Он чрезвычайно обрадовался и проникся уверенностью, что войска предполагают встретиться и сразиться на этой широкой равнине. Должно заметить что воображение его все частно и неотступно преследовали битвы, чары, приключения, всякого рода нелепости, любовные похождения, вызовы на поединок. Все, о чем пишут в рыцарских романах, и этим определялись все его поступки. Вокруг этого вращались все его помыслы, и на это он сводил все разговоры, тогда как на самом деле пыль, которую он заметил, поднимали два больших стада Овец и баранов, двигавшиеся по дороге навстречу друг другу, но за пылью их не было видно до тех пор, пока они не подошли совсем близко. Дон Кихот, однако, с таким жаром доказывал, что это два войска, что Санчо, в конце концов, поверил ему и сказал: Что ж нам делать, сеньор? Что делать? переспросил Дон Кихот. Оказывать помощи покровительство слабым и беззащитным. Да будет тебе известно, Санчо, что войско, которое движется нам навстречу, ведет великий император Алифан Фарон, правитель огромного острова Тропобаны, а тот, что идет за нами, — это его враг, король Гарамантов, Пентапулин, засученный рукав, названный так потому, что перед Богом он всегда обнажает правую руку. Трапобана вместо Трапробана — древнее название острова Цейлон. Гараманты — народ, живущий к югу от Нумидии. — Почему же эти два сеньора так не взлюбили друг друга? — осведомился Санч. — А потому, — отвечал Дон Кихот, — что Алифанфарон — Закоренелый язычник влюбился в дочь Пентаполина, красивую обворожительную девушку и к тому же христианку, а отец не желает отдавать ее за языческого короля до тех пор, пока тот не отречется от закона лжепророка Магомета и не примет христианство. — Ей-богу, Пентополин совершенно прав! — воскликнул Санчо. — Я, со своей стороны, готов сделать для него все, что могу! — — И ты поступишь как должно, Санчо, — сказал Дон Кихот, — для того, чтобы вступить в подобного рода бой, можно и не иметь рыцарского звания. — Это я отлично понимаю, — сказал Санчо, — но только куда бы нам деть осла, чтобы потом не искать его, когда стычка кончится? Потому, думается мне, вряд ли кто вступал в бой горцуя на осле. — Твоя правда, — заметил Дон Кихот, — единственный выход... Это бросить его на произвол судьбы. Пропадет так пропадет. Ведь если мы выйдем победителями, то у нас будет столько коней, что и Рассенант не избежит опасности получить отставку. А теперь слушай меня внимательно и смотри сюда. Я хочу назвать тебе главных рыцарей, которые находятся в рядах этих войск. А дабы ты их получше рассмотрел и приметил... Я предлагаю удалиться вон за тот бугорок, и оба войска, уж верно, откроются нашему взору. Как сказано, так и сделано. Дон Кихот и Санчо въехали на холм, откуда оба стада, которые наш рыцарь преобразил в войска, были бы хорошо видны, когда бы поднятая ими пыль не застилала зрение и не слепила глаза. Однако Ждон Кихот, воображению которого рисовалось то, чего он не видел и чего на самом деле не было, заговорил громким голосом. Вон тот рыцарь в ярко-желтых доспехах, на щите которого изображен венценосный лев, распростертый у ног девы. Это доблестный Лаур Кальк, владелец Серебряного моста. Тот, чьи доспехи разукрашены золотыми цветами, и на щите которого по синему полю нарисованы три серебряные короны — это грозный Мико Микоколемп, великий герцог Керосский. Справа от него, вон тот рыцарь из палинского телосложения, это неустрашимый Бранд Барбаран де Боличе, повелитель трех Аравий. Одежды на нем из змеиной кожи, а щитом ему служит дверь. Предание гласит, что это одна из дверей того храма, который разрушил Сампсон, когда он ценою собственной жизни отомстил врагам своим. А теперь оглянись и посмотри в другую сторону. Впереди другого войска, всепобеждающий и никем не победимый Тимонель Каркахонский, повелитель новой Бескаи, в доспехах с синими, зелеными, белыми и желтыми полосками. И на щите у него по желто-бурому полю нарисована золотая кошка, а под ней написано «Мяу» — это сокращенное имя его дамы, то есть, если верить слухам, несравненный Мяулины, дочери герцога Альфеникена Алвагарского. Тот, под тяжестью которого сгибается его ретивый конь, тот, у кого белоснежные доспехи и белый щит без всякого девиза, это недавно посвященный в рыцаре француз по имени Пьер Папен, правитель баронств утрехтских. Тот, в доспехах, покрытых голубою эмалью, вонзающий железные шпоры в бока полосатый и быстроногой зебры, — это всемогущий герцог нербийский Эспартафилар дель Боске. На щите у него пучок спаржи и девиз, написанный по-кастильски «Следи за моей судьбой». Так увлекаемый собственным воображением... Отмеченным печатью его доселе невиданного умопомешательства, он продолжал говорить безумолку и перечислять рыцарей обеих воображаемых ратей, тут же сочиняя девизы и прозвища, и придумывая для каждого из них особый цвет и особую форму доспехов. Войско, которое идет нам навстречу, составляют и образуют много различные племена. Здесь можно встретить тех, что пьют сладкие воды прославленного Ксанфа Ксанф река Скомандор в Малой Азии, тех, что попирают Масселийские горные Луга, Местность в восточной Нумидии, тех, что просеивают тончайшую золотую пыль счастливой Аравии, тех, что блаженствуют на чудесных прохладных берегах светлого. Фермодонта — река в Понте, впадающая в Черное море. На ее берегах, по преданию, жили амазонки. Тех, что разными способами достают золотой песок со дна Пактала. Пактал — золотоносная река в Лидии, ныне Сарабат. Изменчивых нумидийцев, персов, славящихся своими луками и стрелами — парфян и мидин, сражающихся на бегу, арабов с их кочевыми шатрами, скифов, славящихся как своей жестокостью, так и белизною кожи, эфиопов с проколотыми губами. И еще я вижу и узнаю бесчисленное множество племен, но только не могу вспомнить их название. В рядах другого войска находятся те, что утоляют жажду прозрачными струями Бетиса, окаймленного оливковыми рощами, те, что моют и освежают лицо влагою всегда полноводного и золотоносного Тахо, те, что упиваются животворящей водой дивного Хеннеля, те, что попирают Тартисийские долины с их тучными пажитями, те, что веселятся на Елисейских полях Хереса. Тартес — древний финикийский город в юго-западной Испании, в устье реки Гуадалквивир. Богатые ламанчцы в венках из золотых колосьев, а те, что закованы в латы, — последние потомки древних готов. Те, что купаются в водах писуэрги, славящиеся спокойным своим течением, те, что пасут стада на бескрайних лугах извилистые гуадианы, славящаяся потаённым своим руслом. Река в Испании, которая в своем течении несколько раз скрывается под землей, а затем вновь появляется на поверхности. Дрожащие от холода в лесах Пиренеев и осыпаемые снежными хлопьями на вершинах опенин, словом, все племена, которые населяют и наполняют собою Европу. «Господи ты, Боже мой! Какие только страны не назвал Дон Кихот, впитавший в себя все, что он вычитал в лживых романах и, потрясенный этим до глубины души, какие только народы не перечислил, в мгновение ока наделив каждый из них особыми приметами. Санчо Панса слушал Дон Кихота разинув рот, сам же от себя, Не вставлял ни слова и только время от времени озирался, не видать ли рыцарей и великанов, которых перечислял Дон Кихот. Но как он никого из них не обнаружил, то обратился к своему господину с такими словами. — Сеньор, верно, черт унес всех ваших великанов и рыцарей. Я, по крайней мере, их не вижу. Они тоже, поди, заколдованы, не хуже вчерашних привидений. — Как ты можешь так говорить? — воскликнул Дон Кихот. — Разве ты не слышишь ржанья коней, трубного звука и барабанного боя? — Я слышу только блеяния овец и баранов, — отвечал Санч. И точно оба стада подошли уже совсем близко. — Страх, овладевший тобой, Санчо ослепляет и оглушает тебя, — заметил Дон Кихот. — В том-то и заключается действие страха, что он приводит в смятение наши чувства и заставляет нас принимать все предметы не за то, что они есть на самом деле. И вот если ты так напуган, то отъезжай в сторону и оставь меня одного. Я и один сумею сделать так, чтобы победа осталась за теми, кому я окажу помощь. Тут он пришпорил рассинанты и, взяв копье наперевес, с быстротой молнии спустился с холма. Санчо кричал ему вслед. «Воротитесь, сеньор Дон Кихот! Клянусь Богом, вы нападаете на овец и баранов! Воротитесь! Господи, и зачем только я на свет родился? В уме ли вы, сеньор? Оглянитесь! Нет тут никаких великанов, рыцарей!» Котов, доспехов, щитов, ни разноцветных, ни одноцветных, ни цвета небесной лазури, ни черта тут нет. Да что же он делает? Вот грех тяжкий. Но Дон Кихот и не думал возвращаться назад. Как раз в это время он громко воскликнул. — Смелее, рыцари! Вы что шествуете и сражаетесь под знаменами доблестного императора Пентапулина засученный рукав? «Следуйте за мною, и вы увидите, какую скорую расправу ученю я над его врагом Алифанфароном Тропобанским!» С этими словами он врезался в овечье стадо и столь отважно и столь яростно принялся наносить удары копьем, точно это и впрямь были его смертельные враги. Пастухи пытались остановить его, однако, уверившись, что это ни к чему не ведет, Они отвязали свои прощи и принялись услаждать его слух свистом летящих камней величиною с кулак. Но Дон Кихот, не обращая внимания на камни, носился взад и вперед по полю и кричал, «Где ты, заносчивый, Алифанфарон? Выходи на меня!» Я, рыцарь, желающий один на один помериться с тобою силами и лишить тебя жизни в наказании за то, что ты чуть было не отнял жизнь у доблестного Пентапулина Гараманского. В это самое время Галыш угодил ему в бок и вдавил два ребра. Не взвидев света от боли, Дон Кихот вообразил, что он убит или по меньшей мере тяжело ранен. Но тут он вспомнил про бальзам — схватил жестянку, поднес ее к рту и стал вливать в себя жидкость. Однако ж не успел он принять необходимую, по его мнению, дозу, как другой снаряд, необычайно метко пущенный, угодил ему в руку, пробил жестянку насквозь, мимоходом вышиб ему не то три, не то четыре зуба, в том числе столько-то коренных, и вдобавок изуродовал два пальца на руке. И таков был первый удар, и таков второй, что бедный наш рыцарь слетел с коня. К нему подбежали пастухи и, решив, что они убили его, с величайшей поспешностью собрали стадо, взвалили себе на плечи убитых овец, каковых оказалось не менее семи, и без дальнейших размышлений тронулись в путь. Санчо все это время пребывал на холме и, следя за безумными выходками своего господина, рвал на себе волосы и проклинал тот день и час, когда судьба свела его с ним. Увидев же, что Дон Кихот грянулся озимь, а пастухи удалились, он спустился с холма, приблизился к нему, и, удостоверившись, что его отделали здорово, хотя и не до бесчувствия, сказал «Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот?» чтобы вы не вступали в бой, а возвращались назад, потому что это не войско, а стадо баранов. Вот на какие ухищрения и подделки способен этот гнусный волшебник, мой враг. Знай, Санчо, что таким, как он, ничего не стоит увести нас в обман. И вот этот, преследующий меня, злодей завидовав славе, которую мне предстояло стяжать в бою, превратил вражескую рать в стадо овец. Если же ты все еще сомневаешься, Санч, то дабы ты разуверился и признал мою правоту, я очень прошу тебя сделать одну вещь. Садись на осла и, не торопясь, следуй за ними. Ты увидишь, что, отойдя на незначительное расстояние, Они вновь примут первоначальный свой вид, и из баранов снова превратятся в самых настоящих людей, в тех людей, о которых я тебе рассказывал. Но только ты погоди. Сейчас я нуждаюсь в твоей помощи, в твоей поддержке. Подойди поближе и посмотри, сколько мне выбили коренных и передних зубов. По-моему, у меня... Ни одного не осталось. Санчо так близко к нему наклонился, что чуть не влез с головой в рот. Но в это самое время начал оказывать свое действие бальзам. И как раз когда Санчо заглянул к донкихоту в рот, рыцарь наш с быстротой мушкетного выстрела извергнул все, что было у него внутри, прямо на бороду сердобольного оруженосца. Пресвятая Богородица! Воскликнул Санч. Что ж это такое? Стало быть, бедняга, смертельно ранен, коли его рвет кровью. Однако, вглядевшись пристальнее, он по цвету, вкусу и запаху догадался, что это не кровь, а бальзам, который донкихот на его глазах пил из жестянки. Но тут Санчо почувствовал такое отвращение что желудок у него вывернуло наизнанку, и он обливал своего собственного господина, так что вид у обоих был теперь хоть куда. Санчо бросился к своему ослу, чтобы достать из сумки что-нибудь такое, чем бы можно было утереться и перевязать Дон Кихота, но, удостоверившись, что сумки нет, пришел в бешенство. Он снова разразился проклятиями, и мысленно дал себе слово бросить своего господина и возвратиться домой, хотя бы ему пришлось отказаться и от заработанного жалования, и от мысли когда-нибудь сделаться правителем обещанного острова. Дон Кихот, между тем, встал на ноги и левой рукой, придерживая рот, чтобы не вылетели последние зубы, а другое взяв под узцы Рассенанта, который не отходил ни на шаг от своего господина, Такой это был верный и благонравный конь, направился к оруженосцу. Оруженосец же, поставив локоть на осла и подперев щеку ладонью, пребывал в задумчивость. Видя, что он пригорюнился, Дон Кихот сказал. — Знай, Санчо, что только тот человек возвышается над другими, кто делает больше других. Бури, которые нам пришлось пережить... Это знак того, что скоро настанет тишина, и дела наш пойдут на лад. Горе так же недолговечно, как и радость. Следственно, когда полоса невзгод тянется слишком долго. Это значит, что радость близка. Итак, да не огорчают тебя, случившееся со мною несчастье, тем более, что тебя они не коснулись. Как так не коснулись? воскликнул Санч. А тот, кого вчера подбрасывали на одеяле, кто же он по вашему, как не родной сын моего отца? А нынче у меня пропала сумка со всеми драгоценностями? Что же она чужая, а не моя? Как, Санчо, разве у тебя пропала сумка? Спросил Дон Кихот. Ну да, пропала, отвечал Санч. Значит, нам придется сегодня поголодать, заключил Дон Кихот. Пришлось бы, возразил Санчо, когда бы на этих лугах не росли травы, которые, как уверяет ваша милость, вам хорошо известны, и которые в таких случаях вполне удовлетворяют столь незадачливых странствующих рыцарей, как вы, ваша милость. Однако, заметил Дон Кихот, я предпочел бы всем травам, которые описывает Диоскорит, хотя бы и с комментариями доктора Лагуны, ломоть хлеба, даже целый каравай, И две сардинки. Как бы то ни было, садись на своего осла, мой добрый Санч, и следуй за мной. Господь, который всех на свете питает, не оставит и нас, тем более что мы так ревностно ему служим, а ведь он не оставляет и мошек, кружащихся в воздухе, и червей, живущих под землей, и головастиков, плавающих в воде, и по великому милосердию своему, повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Доктор Лагуна — испанский переводчик и комментатор трактата о лекарственных травах греческого врача Диоскорида. Первый век нашей эры. «Вашей милости больше подходит быть проповедником, нежели странствующим рыцарем», — заметил Санч. «Странствующие рыцари, Санчо, все умели делать и обязаны были уметь», — возразил Дон Кихот. В былые времена странствующий рыцарь произносил проповедь или речь где-нибудь в стане воинов не хуже любого доктора Парижского университета. Отсюда можно вывести заключение, что никогда еще копье не притупляло пера, а перо копья. — Ну, ладно, пусть будет по-вашему, — сказал Санч. — А теперь давайте тронемся в путь и поищем ночлега. Только дай бог, чтобы там, где мы остановимся, не было ни одеял, ни мастеров по части подбрасывания на одеяле, ни привидений, ни очарованных мавров, словом, всей этой чертовщины, а иначе пропадай все пропадом. Помолись об этом Богу, сын мой. И веди меня куда хочешь, сказал Дон Кихот. На сей раз я предоставляю выбор ночлега на твое усмотрение. Но только прежде протяни руку и пощупай пальцем, скольких передних и коренных зубов не достает у меня с правой стороны на верхней челюсти, а то мне тут больно. Санчо засунул ему пальцы в рот и, пощупав, спросил. — А сколько бабок было у вашей милости с этой стороны? — Четыре, — отвечал Дон Кихот, — и, не считая зуба мудрости, все до одного были целые и здоровые. — Припомните хорошенько, сеньор, — сказал Санч. — Говорят, тебе четыре, а то и все пять, — подтвердил Дон Кихот. — За всю жизнь у меня ни разу не было воспаления надкосницы, — Никогда мне не вырывали ни передних, ни коренных зубов, и сами они не падали и не портились. — Ну, а теперь у вас внизу, с этой стороны всего, две с половиной бабки, — объявил Санч. — А наверху даже половинки и той нет. Вся верхняя челюсть гладкая, как ладонь. — Вот беда! — узнав эту печальную новость, воскликнул Дон Кихот — Лучше бы мне отрубили руку, только не ту, в которой я держу меч. Надо бы на тебе знать, Санчо, что рот без коренных зубов — это все равно, что мельница безжерного, а потому каждый зуб следует беречь пущей алмаза. Впрочем, кто дал суровый обет рыцарства, те должны все невзгоды терпеть безропотно. «Итак, садись на осла, друг мой», и указывай путь, а я последую за тобой, куда тебе будет угодно. Санчо так и сделал, и, не сворачивая с большой дороги, которая в этом месте не загибала ни вправо, ни влево, двинулся в ту сторону, где, по его расчетам, можно было найти пристанище. И вот в то время, как оба они еле тащились, от того, что боль в челюстях не давала Дон Кихоту покоя, и мешало ему ехать быстрее, Санчо, дабы его господин рассеялся и развлекся, вздумал повести с ним речь о разных вещах и, между прочим, изрек нечто такое, о чем будет идти речь в следующей главе.